«Минуточку. Причем здесь кебаб? Кебаб — восточное блюдо. Почему я подумал именно о кебабе?» «Да потому что, не верю глазам своим, я прочитал название на борту. Бушера. Корабль, на котором я приплыл из Нового Света в Африку, счастливая примета оказалась по-настоящему счастливой, и меня заметили». Спасательный круг чуть не убил меня, шлепнувшись в миллиметре от головы. Бушраза застопорил винты, на круге меня подтянули к борту, скинули веревочный трап, по которому спустилась ко мне спасательная команда. Четыре бородатых ангела в белых арабских бурнусах. Удивление Санжара нереально передать словами. Такое под силу лишь талантливому живописцу. Название для картины... Все и впрямь в руках Аллаха. Бушра шла в Кейптаун. Санжар, узнав, что я не долетел в Дар-Эс-Салам, согласился изменить курс. Ради тебя все что угодно. Ты хочешь, чтобы в Саламе тебя ждала тысяча репортеров? Ведь то, что случилось с тобой, — настоящее чудо. «Да шучу я!» — широко улыбнулся Санжар. «Просто хотел тебя повеселить. Вообще хочется сделать для тебя что-нибудь полезное. Ведь ты мой друг». «Хочешь еще одну арабскую неуклюжую шутку? Мой корабль носился по Индийскому океану, пытаясь догнать самолет, из которого тебя выбросили, и я даже распорядился расстелить на палубе пожарное одеяло, чтобы ты попал сразу на бушуру». Да вот только самолёт медленно летит, только когда он уж слишком высоко. Я сошёл на берег в ранге почётного члена команды Бушры. Это милейший Санжар так решил. пору зарезервировать для тебя каюту, дорогой, ведь ты в любой момент можешь свалиться с неба. А оставленным оставленном в самолёте, можно было не сожалеть. В нем я выглядел бы абсолютным идиотом и чего доброго нарвался на неприятности в виде как минимум поврежденной физиономии. Не любит местное население белых наглецов-колонизаторов. На бушере меня переодели в шариатские одежды длиннейшую льняную рубаху до колен, рукава которой я подкатал на треть. Лишь тогда кисти рук оказались на свободе. К рубахе полагались и портки, и все, из той же некрашенной ткани. В этой одежде, дополненной круглой шапочкой, похожей чем-то на узбекскую тюбетейку, и кожаными без задников туфлями, я почувствовал себя весьма комфортно. И местное население воспринимало меня вполне дружелюбно. Я здорово смахивал на араба-радикала благодаря обритой на бушре голове и отросшей там же бороденке. Переночевав в какой-то гостинице, где единственным свидетельством цивилизации и технического прогресса являлся вентилятор на потолке номера, шестиметровой комнатушки с железной кроватью и парой табуреток, на следующее утро я отправился искать железнодорожную станцию с целью сесть на поезд. Никакого особенного плана по розыску Феликса и его команды у меня не имелось. Я лишь решил начать поиски от президентского дворца. А там что-нибудь удастся разнюхать. Трехэтажный президентский дворец охранял скучающий гвардеец в форме с четырехцветными шевронами на рукавах рубашки. Я вежливо и спросил разрешения обратиться с вопросом. Он оживился и на всякий случай передвинул свой автомат, болтавшийся на шее поудобнее, чтобы в случае чего вознаградить мое любопытство по своему разумению свинцовым горохом чего тебе грубовато спросил этот черный исполин и совсем уж откровенно положил на автомат руки здесь был один русский с круглой головой и большим носом начал я многие бывают всех разы вспомнишь гвардеец почесал нос что почти всегда означает ложь язык жестов не точен редко может все-таки вспомнишь Русский, а с ним баба и двое непонятно кого. Отвратительная компания, приятель. Близнецы, что ли? Вроде припоминаю. Да, да, радостно закивал я и медленно, чтобы не нарваться на автомат, раскрыл ладонь, на которой лежала мятая бумажка в пятьдесят долларов. При виде этой бумажки глаза бравого гвардейца сверкнули, и он мгновенно смел деньги с моей руки. «Были тут вчера. Трое ждали в машине. А этот, носатый, заходил к господину президенту. Те, что сидели в машине, говорили про солоус Наверняка собирались на сафари. Доехать до Селоуса можно поездом. Шесть кварталов отсюда на север вокзал. До станции Фуга». Отчеканил гвардеец и с чувством выполненного долга убрал полтинник в карман своих бриджей. «Спасибо, приятель». От души поблагодарил я его. С тобой приятно иметь дело. Служу народу, ни с того ни с сего выпалил гвардеец и сконфузился. В фугу я приехал уже под вечер, когда совсем стемнело. Поезд, набитый голдящими пассажирами, не останавливался на промежуточных станциях. Он лишь притормаживал и, желающий выйти, соскакивал прямо на перрон. После депортации из багажного отделения самолета прыжок на перрон показался мне сущим пустяком, и я даже удержался на ногах, а веселый поезд, мелькнув красными огоньками, пропал в темноте. Недалеко от станции стояло несколько видавших виды такси. Их водители спали и сквозь сон ухитрялись курить свои сигареты. Одного такого курягу, не вполне проснувшегося, Я попросил довести меня куда следует. Зевая и матерясь на своем суахили водила содрал с меня аж десять долларов. Ощутимая сумма в танзанийской глубинке. В сафари кемп мне не повезло. Дежурившая в офисном домике африканка, улыбаясь сквозь сон, пошелестела клавиатурой компьютера и покачала головой. «Русских с такими приметами у нас нет». В руффи Ривер Кэмп моих друзей также не оказалось, и лишь в самом роскошном Сэнд Ривер я выяснил, что джентльмен по имени Феликс занял бунгало премиум, а его свитер селилась в домиках попроще неподалеку. За то же количество долларов, что и гвардейц, очередной не проснувшийся лунатик менеджер произвел меня в помощники проводника. Ему оказалось достаточно моих познаний в русском и моих сведений о том, где же все-таки сидит тот самый фазан, о местонахождении которого желает знать каждый охотник. В нас время от времени охотятся русские. Платят очень хорошо, на чаевые не скупятся. Вот тебе ключ, отоспись, а завтра поведешь их к водопою антилоп. Там можно поднять льва. Это быстрее, чем гоняться за ним по саванне. Утром, до солнышка еще проснувшись, проглотив пару лепешек и запив их крепким кофе без сахара, я был готов к встрече не только со львом, но и с самим чертом. Моим боссом оказался ночной партье совмещающий также должности главного проводника, администратора и владельца охотничьей базы. Для него это было несложно, так как жил он тут же, превосходно знал окрестности, сам был изрядным охотником и при случае... Обещал рассказать мне две-три красивых охотничьих историй. — Потом, когда отделаемся от этих русских, ты для меня прямо подарок. Мне тебя как будто сам Аллах прислал. Прежнему помощнику укусила змея, и у него теперь проблемы со здоровьем. «Болеет — Болеет? — участливо спросил я. «Умер — Умер? — беззаботно ответил босс. Он дал мне карту местности и карабин. На карте указал, где именно я должен окопаться в засаде, преградить льву путь к отступлению и застрелить его, если льва, не дай бог, ранит. Подранок в саванне — страшное дело. Бешеный — на всех бросается. В прошлом году ушел с пулей в спине, а ночью вернулся прямо сюда, в лагерь. Напал именно на того, кто в него стрелял. Вот умный зверь, да? Босс помолчал куда умнее и порядочнее человека».